В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Жизнь и труды преподобных отцов наших, Мефодия и Константина, в монашестве Кирилла, учителей славянских. в одни иконоборческих греческих царей, льва Армянина Михаила Травла или Бабла, и затем сына Михаила Феофила, в городе Салуне в Македонии, жил знатный и богатый вельможа, званием воин-сотник по имени Лев. Жену его звали Марией. Жил он благочестиво, исполняя все заповеди Божии, как некогда Иов. У них было семь сыновей, старшего звали Мефодием, а младшего Константином в монашестве Кириллом. Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Царь, Узнав о нем как о хорошем воине, поставил его воеводой в одно славянское княжество — Славинию, бывшую под греческую державу. Это случилось по особому усмотрению Божию и для того, чтобы Мефодий мог лучше научиться славянскому языку, как будущий впоследствии духовный учитель и пастырь славян. Пробыв в чине воеводы около десяти лет, И познав суету житейскую, Мефодий стал располагать свою волю к отречению от всего земного и устремлять свои мысли к небесному. К тому же в это время царь-иконоборец Феофил воздвиг гонения на святые иконы. Это гонение еще более открыло пред Мефодием суету мирской жизни, и он, оставив воеводство и все утехи мира, ушел в монахи на гору Олимп. где с большим повиновением и покорностью старался выполнять монашеские обеты, занимаясь при всем изучением священных книг. Блаженный Константин, младший из сыновей Льва, уже в младенческом возрасте проявлял нечто дивное. Когда мать по рождении отдала его кормилице, чтобы та выкормила его, он никак не желал питаться чужим молоком, но только молоком матери своей». Очевидно, благочестивая отрасль не должна была питаться чужим молоком. С рождением Константина добрые родители дали обещание жить как брат с сестрой, как и прожили четырнадцать лет до своей смерти. Перед смертью мужа Мария плакала, говоря, «Ни о чем я так не скорблю, как о Константине, как он устроится в жизни». «Поверь мне, жена», — отвечал Лев, — Я надеюсь на Бога, что Господь Бог сделает его таковым отцом и строителем, что он устроит всех христиан. Так и произошло. Будучи семи лет, Константин видел сон, который и рассказал своим родителям. «Снилось мне, — говорил Константин, — что воевода собрал всех девиц города и сказал мне, выбери себе одну из них в невесты». Я осмотрел и избрал красивейшую из них светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и дорогими каменьями по имени София. Поняли родители, что Господь дает отроку девицу Софию, то есть премудрость Божию. Возрадовались духом и со старанием стали учить Константина не только книжному чтению, но и богоугодному добронравию, премудрости духовной. Сын! Говорили они Константину словами Соломона, «Чти Господа и укрепишься, храни заповеди и поживешь. Словеса Божие напиши на скрижали своего сердца, скажи мудрости, ты, сестра моя, и разум назови родным твоим». Книга притчей, глава 7, стих 1-4. Премудрость сияет светлее солнца, и если ее будешь иметь своей помощницей, она избавит тебя от многого зла. Родители отдали Константина в книжное обучение. Он отличался хорошей памятью и разумом, так что в учении был лучше всех своих сверстников. С ним произошел следующий случай. Как сын богатых родителей, Константин однажды вместе со своими товарищами отправился на соколиную охоту. Лишь только Константин выпустил своего сокола, поднялся сильный ветер, который унес сокола неизвестно куда. Константин так сильно опечатался о соколе, что два дня не ел ничего, даже хлеба. Человеколюбивый Господь, не желая, чтобы юноша так печалился житейскими вещами, этим соколом уловил его, как некогда плакиду оленин. Размышляя о утехах сего жития, святой Константин говорил — Какая это жизнь, что радость непременно вызывает печаль. Сегодня пойду другим путем, лучшим этого, чтобы можно было мне избежать житейской суеты. С этого времени он стал почти всегда находиться дома, стараясь с большим прилежанием изучать науки, особенно учение святого Григория Богослова. Всему святителю Константин имел большую любовь и многое из его учения знал наизусть. Начертив на стене изображение святого креста, он под этим крестом написал похвалу святому Григорию в следующих словах. «О святитель Божий, Григорий Богослов! Ты телом был человек, житием же явился ангел!» Ибо уста Твои, как уста серафимов, хвалами прославили Бога и своим православным учением просветили вселенную. Молю Тебя, прими меня с верой и любовью к Тебе преподающего, и будь моим учителем и просветителем». Прилежно изучая книги, Константин видел, насколько еще незначительны его познания по причине неимения хорошего учителя, отчего впал в великое уныние. В их городе жил один человек, странник, знавший грамматику. К нему отправился Константин, умолял его и, упав ниц пред ним, сказал «Сделай для меня доброе дело, научи меня грамматике». На это ответил ему странник «Отрок». «Не проси меня. Я дал обещание уже больше никого не учить». Снова Константин со слезами стал говорить ему, «Возьми ту часть из дома отца моего, которая принадлежит мне, только научи меня». Но и это не убедило его человека. Тогда Константин отправился домой и здесь стал усердно молиться, чтобы Господь исполнил желание его сердца, нашел для него учителя». Господь вскоре выполнил его желание. В это время в греческой земле умер царь Феофил и стал царствовать сын его Михаил с матерью своей благочестивой царицей Феодорой. Этот царь остался после отца малолетним, и ему воспитатели были назначены три вельможи – доместик Мануил, Патрикий Феоклист и Логофет Дроми, который был хорошо знаком с родителями Мефодия и Константина. Логофет, зная о успехах и прилежании Константина, послал за ним, чтобы он учился наукам вместе с юным царем Михаилом, который бы подражал старанию Константина. Отрок воспрянул духом и с радостью отправился в путь, молясь Богу молитвою Соломона «Боже отцов и Господь милости», — так молился Константин, «сотворивший человека». «Дай мне присидящую Твоему престолу премудрость, и не исключи меня из числа Твоих отроков, ибо я Твой раб и сын Твоей рабыни. Дай мне, чтобы я знал все то, что угодно Тебе, и поработал ради имени Твоего во всю свою жизнь». В Царьграде Константин проживал то у Болярина в доме, то в царских чертогах. В три месяца он выучил грамматику, затем изучил гомера и геометрию, диалектики и философии учился у Льва и Фотия. Кроме этих наук изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все прочие эллинские науки. Хорошо знал не только греческий язык, но и другие – латинский, сирский и некоторые иностранные. Своим умом и прилежанием – Он приводил в удивление своих учителей, за что и получил впоследствии название философа-мудреца. Но он был премудр не только в науках, а также и в жизни он старался быть смиренным, беседовал с теми, от кого желал получить наставление, и уклонялся от тех, которые могли совратить на зло. Одним словом, он старался переменить земное на небесное и жить с Богом. Логофет, видя добрую жизнь Константина и его успехи в науках, сделал его управляющим над своим домом, а также позволил ему входить без доклада в царские палаты. Однажды Логофет спросил Константина, «Скажи мне, философ, что называется философией?» «Философия, — отвечал Константин, — есть разумение божеских и человеческих дел». которая учит человека через добродетель, насколько возможно приближаться к Богу, сотворившему человека по своему образу и подобию. После всего Логофет еще более возлюбил Константина и желал получить от него наставление в философии. Константин в немногих словах изложил пред ним философское учение, за что Логофет оказывал ему особое уважение и даже предлагал много золота, но Константин отказался. У этого вельможи была крестница, девица богатого и славного рода. Логофет задумал женить на ней Константина и уговаривал его так. «Красота твоя и мудрость, — говорит Логофет, — невольно заставляет любить тебя. Есть у меня духовная дочь, девушка красивая, богатая, хорошего и знатного рода. Если хочешь, возьми ее себе в жены». От царя ты получишь большую честь и княжество, а в скором времени будешь назначен и воеводой. «Велик этот дар для желающих», — отвечал Константин. «Для меня же нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство». После таких слов Логофет отправился к царице и сказал, «Молодой философ не любит суеты этой жизни». Постараемся удержать его около себя, а для сего уговорим его посвятиться во священный сан и быть патриаршим библиотекарем при церкви Святой Софии. Только таким путем можно удержать его. Так они и сделали. Константин стал священником и библиотекарем при церкви Святой Софии. Но и всем званий Константин недолго был вместе с ними. Ничего никому не сказав, он отправился в Золотой Рог и там скрылся в одном монастыре. Долго искали Константина и только через шесть месяцев нашли его. Занять прежнюю должность они не могли уговорить его и только упросили его быть учителем философии в главном Константинопольском училище. В это время патриарх Иоанн, Воздвиг гонения на святые иконы, тогда был собран собор, на котором постановили удалить его патриарха с престола. На такое определение собора Иоанн говорил, «Меня удалили насилием, а обличить не могли, так как никто не может противиться моим словам». Царь с новым патриархом послали Константина к Иоанну с таковыми словами – «Если будешь в состоянии обличить сего юношу, тогда снова займешь престол». Видя такого молодого философа и не зная его сильного ума, Иоанн сказал Константину и посланным, «Вы не стоите моего подножия. Как же я буду спорить с вами?» «Не держись людских обычаев», — отвечал Константин, — «но смотри на заповеди Божии». «Как ты, так и мы сотворены из земли, душа же от Бога. Посему, смотря на землю, человек, не гордись!» «Глупо искать цветов осенью», — сказал Иоанн, — «а также и старца посылать на войну». «Ты сам обличаешь себя», — отвечал философ. «Скажи мне, в каком возрасте душа бывает сильнее тела?» «В старости», — отвечал Иоанн. «На какую войну мы тебя вызываем?» спросил философ. «На телесную или духовную?» «На духовную», отвечал Иоанн. «Если ты теперь сильнейший духом», сказал философ, «то не приводи нам таких сравнений. Мы без времени не ищем цветов, а также безвременно не вызываем тебя на спор». После этого перешли к беседе. Старец спросил. «Скажи мне, юноша», Если крест сломается, мы же не поклоняемся ему, не лобызаем его. Как же вы, если только будет одно лицо до Персей, не стыдитесь творить ему иконную честь? «Четыре части имеет крест», — отвечал философ, — «и если не будет одной части, то крест потеряет свой вид. Икона же имеет вид и подобие, если будет написано «лицо того, кого хотели изобразить». Взирающий же смотрит не на лицо льва или рысья, но на первообраз. «Вот вы кланяетесь кресту», — сказал старец, — «если и нет на нем надписи, икони же, если не будет написания, не творите почести». «Всякий крест», — отвечал философ, — «имеет подобие креста Христова. Иконы же не имеют одного образа, но различны». Наконец старец сказал... «Почему вы кланяетесь иконам, когда Бог сказал пророку Моисею, не сотвори всякого подобия?» Книга Исход, глава 20 стих 4: «Если бы Господь сказал, не сотвори никакого подобия, отвечал на это философ, то тогда ты говорил бы правильно, но Господь сказал, всякого, то есть кроме достойного». Против всего старец ничего не мог возразить и замолчал. Около этого времени пришли послы в Константинополь от неверных агарян и сарацин, владеющих Сирию. Эти сарацины еще при прежнем царе Феофиле, попущением Божиим за грехи, подступили к греческой земле и разорили прекрасный город Амарию. С тех пор они стали гордиться пред христианами своей силой и прислали грамоту в Царьград с хулением на Пресвятую Троицу. «Как вы, христиане!» написали сарацины, «говорите, что Бог один, а разделяйте его на три, исповедуйте Отца, Сына и Духа. Если вы можете это доказать, то пришлите к нам таковых мужей, которые могли бы побеседовать с нами о вере и убедить нас». В это время блаженному Константину было двадцать четыре года. Царь вместе с патриархом собрали собор, на который позвали Константина и сказали ему – «Слышишь ли, философ, что говорят скверные на нашу веру? Если ты слуга и ученик Святой Троицы, иди и обличи их. И Бог, совершитель всякого дела, славимый в Троице, Отец, Сын и Святой Дух, дает тебе благодать и силу в словах явить тебя другим Давидом с тремя каменьями победившего Голиафа и затем благополучно возвратит тебя обратно к нам». Услыхав такие слова, философ отвечал, «Рад я идти для веры христианской. Что для меня может быть лучше, умереть или остаться жить ради Святой Троицы?» Дали Константину двух диаконов и отправили их к Сарацинам. Они пришли прямо в столицу Сарацинского княжества, Самару, расположенную около реки Ефрата, в которой жил сарацинский князь Амирмушна. Здесь они увидели странные и гнусные вещи, которые делали горяне на поругание и посмеяние христиан, живущих в тех местах. По повелению сарацинской власти, на внешней стороне дверей, где жили христиане, были надписаны образы демонов. Эти огоряне хотели показать, что они гнушаются христианами, как демонами. Как только прибыл к ним Константин, сарацины, указывая на демонов, спросили его «Можешь ли, философ, понять, о чем говорят эти изображения?» «Вижу демонский образ», — отвечал философ, — «и думаю, что здесь живут христиане. Демоны не могут жить вместе с христианами и бегут от них, находятся вне дверей. Где же нет этого изображения на внешней стороне дверей, там, очевидно, демоны живут внутри здания». Сарацины пригласили Константина в княжескую палату на обед — За обедом сидели люди, умные и книжные, изучившие геометрию, астрономию и другие науки. Они, искушая Константина, спросили его, «Видишь ли, философ, дивное дело? Пророк Магомед принес доброе учение от Бога и обратил многих людей. Все мы одинаково твердо держимся его закона и ничего не меняем. У вас же, христиан, соблюдающий закон Христов, один верует так, а другой иначе и живет, как ему хочется. Есть между вами много учителей, которые учат по-различному, и есть иноки, носящие черную одежду и ведущие особый образ жизни. Однако все вы именуетесь христианами. «Два вопроса предложили мне», — отвечал блаженный Константин, «о вере христианской и о законе христианском, или...» как веруют христиане и как выполняют свою веру в жизни. Скажу прежде всего о вере. Бог наш, как пучина морская, безмерной широты и глубины, непостижим человеческим умом и неизъясним человеческими словами, как говорит о нем святой пророк Исаия. Род его кто изъяснит? Книга Исход, глава 53, стих 8 На основании этого и учитель наш, святой апостол Павел, взывает, говоря «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его» – послание к римлянам, глава 11, стих 33. «В эту пучину входят многие, желающие взыскать Бога, и те из них, которые сильны умом и приобрели помощь самого Господа». безопасно плавают по морю непостижимости Божией. Те же, которые умом слабы и, по своему самомнению, лишившись помощи Божией, желают переплыть эту пучину в дырявых кораблях, тонут, впадая в ереси и заблуждение, или с трудом остаются на одном месте, волнуясь неизвестностью и сомнениями. Поэтому многие, как говорите вы, из христиан различаются по вере. Это я сказал о вере. а о делах по вере скажу следующее. Закон Христов не другой какой, а тот, который Бог дал Моисею на Синае. Книга Исход, глава 20, стихи 1 по 18. Чтобы не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не желать чужого и прочее, наш Господь сказал, не нарушить пришел закон, но исполнить. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. Для более же совершенной жизни и лучшего богоугождения Господь дал совет проводить более чистую, девственную жизнь и исполнять особые дела, которые ведут в жизнь вечную путем тесным и печальным. Однако к сей жизни Господь не принуждает, и по насилию этого не бывает. Бог создал человека между небом и землею, Разумом и смыслом человек отличается от бессловесных, гневом и похотью отличается от ангелов. Затем Бог дал человеку свободную волю, чтобы он делал то, что захочет, и к чему будет приближаться, с тем и будет иметь общение. Или будет общником ангелов, работая Богу. Как учит человека его просвещенный верою разум – или будет иметь общение с несмысленными скотами, если без всякого воздержания будет исполнять все плотские похоти. А так как Бог сотворил человека со свободной волею, то Он желает, чтобы мы спасались не насилием, а по своему желанию, и говорит, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Матфея, глава шестнадцатая, стих двадцать четвертый. «И кто может вместить, да вместит». Евангелие от Матфея, глава девятнадцатая, стих двенадцатый. Одни из верных христиан шествуют всей жизни более удобным путем, живут по законам естества целомудренно, в честном супружестве. Другие же, более ревностные и желающие быть более совершенными, стараются жить подобно ангелам, идут путем тесным». поэтому христиане ведут различную жизнь. «Ваша же вера и закон, — продолжал Константин, — не имеют никакого неудобства. Они подобны не морю, но малому ручью, который может перепрыгнуть всякий и великий и малый, без всякого затруднения. В вашей вере и вашем законе нет ничего божественного и богодухновенного, но только человеческие обычаи и плотские мудрования». которые можно без труда выполнить. Ведь законодатель ваш Магомед и не дал вам какой-либо трудновыполнимой заповеди. Он даже не отвратил вас от гнева и беззаконной похоти, но разрешил все. Поэтому вы все однообразно выполняете ваш закон, как данный по вашим похотям. Спаситель же наш Христос поступил не так. Сам Он чистый и источник всякой чистоты желает, чтобы и рабы его жили свято, отдаляясь от всякой похоти, и чистые присоединялись бы только чистым, так как в его царство не войдет ничто нечистое». Книга Откровений, глава 21, стих 27. Тогда сарацинские мудрецы спросили Константина, «Зачем вы, христиане, одного Бога разделяете на три?» «Называйте отцом, сыном и духом. Если Бог может иметь сына, то дайте ему и жену, чтобы было много богов». «Не хулите при троицу», — отвечал христианский философ, — «которую мы научились исповедовать от древних пророков, которых признаете и вы, как держащиеся вместе с ними обрезания». Они же учат нас, что Отец, Сын и Дух — суть три ипостаси, существо же их едино. Подобие сему можно видеть на небе. Так в солнце, созданном Богом в образе Святой Троицы, находятся три вещи — круг, светлый луч и теплота. Во Святой Троице солнечный круг есть подобие Бога Отца. Как круг не имеет ни начала, ни конца, так и Бог — «Безначален и бесконечен. Как от солнечного круга происходит светлый луч и солнечная теплота, так от Бога Отца рождается Сын и исходит Дух Святой. Таким образом, солнечный луч, просвещающий всю Вселенную, есть подобие Бога Сына, рожденного от Отца и являемого всем мире». Солнечная же теплота, исходящая из того же солнечного круга, вместе с лучом есть подобие Бога Духа Святого, который вместе с рождаемым сыном предвечно исходит от Отца, хотя во времени посылается людям и Сынам, Как, например, на апостолов был послан в виде огненных языков, и как солнце, состоящее из трех предметов, Круга, светлого луча и теплоты не разделяется на три солнца, хотя каждый из сих предметов имеет свои особенности. Одно есть круг, другое луч, третье теплота, однако не три солнца, а одно, так и Пресвятая Троица, хотя имеет три лица, Отца, Сына и Святого Духа, однако не разделяется божеством на три Бога, но есть один Бог». Помните ли вы, как говорит Писание о том, как Бог явился про отцу Аврааму у дуба маврийского, от которого вы храните обрезание? Бог явился Аврааму в трех лицах. Возвел очи свои Авраам и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев он, побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал «Владыка». «Если я обрел благоволение пред тобою, не пройди мимо раба твоего». Книга Бытия, глава 18, стихи 2 и 3. Обратите внимание, Авраам видит пред собой трех мужей, а беседует как бы с одним, говоря, «Господи, если я обрел благоволение пред тобою». Очевидно, святой праотец исповедал в трех лицах одного Бога, Мудрецы-сарацин, не зная, что сказать относительно учения о Пресвятой Троице, молчали, а затем спросили, «Как вы, христиане, говорите, что Бог родился от жены, может ли Бог родиться от женской утробы?» «Не от простой жены», — отвечал философ, — «но от небрачной, пречистой девы родился Бог-сын действием Святого Духа». который в пречистой девической утробе несказанно основал плоть Христу Богу и устроил сверхъестественное воплощение и рождение Слова Отца. Посему и зачиншая Сына от Святого Духа Дева как пред рождением, так во время рождения и по рождении пребывала Девой Чистой. По изволению Бога, которому повинуется всякое созданное существо, по словам церковной песни, И где же Бог хочет Бог, побеждается естества чин. А что Христос родился от чистой Девы Духом Святым, свидетельствует также и ваш пророк Магомед, написав следующее. «Послан Дух Святой к чистой Деве, чтобы по его изволению она родила сына». «Мы не спорим, — сказали сарацины, что Христос родился от чистой Девы, только не называем его Богом». Если бы Христос был простой человек, а не вместе и Бог, то для чего должно было произойти зачатие его от Святого Духа? Простой человек родится от брачной жены, а не от неискусобрачной девицы, и начинается по естеству от мужа, а не по особому наитию и действию Святого Духа. После сего сарацины спросили... «Если Христос есть, ваш Бог, то почему же вы не делаете того, что Он велит вам? Ведь написано в Евангелии, молитесь за врагов, делайте добро ненавидящим и притесняющим вас, и бьющим вас подставляйте щеку. Вы же поступаете не так, против противников ваших вы оттачиваете оружие». На это философ отвечал так, «Если в каком законе будут написаны две заповеди – и даны людям для исполнения то, кто из людей будет истинный исполнитель закона, тот ли, кто исполнит одну заповедь, или тот, кто две. «Конечно, лучшим исполнением будет тот, — отвечали сарацины, кто исполнит две заповеди. «Христос Бог наш, — сказал на это философ, — повелел нам молиться за обидящих нас и благотворить им, но Он также сказал и это, — нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Мы переносим обиды, если они направлены только против кого-либо в отдельности, но мы заступаемся и даже полагаем души свои, если они направлены на общество, чтобы наши братья не попали в плен, где могли бы быть совращены к богопротивным и злым делам. Снова сарацины сказали, «Христос ваш давал дань за себя и за других, за апостола Петра. Почему же вы не исполняете этого и не желаете платить дани? Если бы вы действительно заступались друг за друга, то непрестанно платили бы дань за ваших братьев такому великому и сильному народу измалитянскому». «Если кто ходит по стопам своего учителя и желает всегда ходить, — отвечал Константин, — а кто-либо другой совращает его с этого пути, такой человек друг ему или враг?» «Без сомнения, враг», — отвечали сарацины. «Когда Христос давал дань, — спросил тогда Константин, — какое было царство, измаильтянское или римское?» «Римское», — отвечали сарацины. «Поэтому и мы, — отвечал философ, — следуя за Христом, платим дань царю, живущему в Новом Риме, Константинополь, и владеющему Древним Римом. Вы же, когда ищете с нами дани, совращаете с пути Христова и бываете нашими врагами». После этого предложили Константину много других вопросов из тех наук, которые знали. На все вопросы Константин отвечал так, что сарацины не могли ничего сказать – Тогда они спросили его, почему ты все это знаешь? Тогда Константин привел следующее сравнение: Один человек, сказал он, почерпнул воды в море и потом носил ее в мешке. Отойдя далеко от моря, он, указывая на мешок с водой, говорил всем: Видите ли воду, которую никто, кроме меня, не имеет? К нему подошел один приморский житель и сказал, «Не стыдно ли тебе хвалиться каким-то мешком с водой, чего мы имеем целое море?» «Так и вы поступаете, когда задаете вопросы из тех наук, которым научились от нас, греков». Затем, как нечто дивное, сарацины показали Константину виноградник, некогда с усердием насажденный и хорошо разросшийся. Константин объяснил, как это делается». Тогда сарацины показали ему все свое богатство, дворцы, украшенные золотом, серебром и драгоценными каменьями, и сказали, «Видишь ли, философ, какую силу и какое богатство имеет Амар, владыка сарацин?» «Нет в этом ничего дивного», — отвечал философ. «За все это должно прославлять Бога, давшего эти богатства для наслаждения людям. Все это принадлежит Богу и никому другому». В конце концов, сарацины показали себя такими, какими они есть. Они дали в питье блаженному Константину яд. Но Господь, обещавший всем, кто трудится во имя его, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Евангелие от Марка, глава 16, стих 18. Сохранил своего раба целым и невредимым. Сарацины, видя сие чудо, отправили Константина вместе с другими посланными в свою страну с честью, и дарами от своего князя в константинополе царь и патриарх встретили блаженного константина с похвалою за тот богоугодный труд который он выполнил но недолго был константин в царьграде скоро он ушел в одно тихое и глухое место где стал заботиться только о своем спасении. Никакого пропитания он с собой не взял, а возложил в этом случае надежду на промысл Божий, который через христолюбивых людей доставлял ему пищу. Из принесенной пищи Константин ничего не оставлял на другой день, но после обычной еды все остальное раздавал нищим, уповая на Бога, который отверзает свою щедрую руку и питает своею благодатью все живущее. Однажды у Константина, Под большой праздник не было никакой пищи, о чем стал сильно сокрушаться слуга его. Блаженный Константин сказал ему, «Тот, кто некогда питал израильтян в пустыне много лет, неужели не напитает и нас в этот великий день? Ты непременно сходи и призови к нам на обед, хотя пять нищих, и мы будем ждать милости Божьей, потому что Он нас не оставит». Действительно, так и случилось». В обеденное время пришел один человек и принес много всякой пищи и десять золотых монет. Блаженный взял это и воздал хвалу Богу, своему питателю. Отсюда Константин отправился на Олимп, к старшему брату Мефодию, с которым и стал жить вместе, исполняя в постничестве иноческие подвиги, проводя время в молитве или за книжным чтением. В это время греческому царю Михаилу пришли послы от Казар с такими словами. Мы прежде всего знаем одного Бога, который владычествует над всем, и ему молимся, кланяясь на восток, но при этом содержим и некоторые непотребные обычаи. Евреи стараются, чтобы мы приняли их веру и дела, и уже многие из нас стали евреями по вере. Сарацины же, вступая с нами в союз и предлагая нам дары, принуждают нас принять магометанскую веру и говорят, что вера Сарацин лучше веры всех прочих народов. Поэтому и от вас, с которыми держим старую любовь и дружбу, желаем получить полезный совет и просим вас, чтобы вы прислали к нам какого-либо ученого мужа, и если он изобличит евреев и Сарацин, мы примем вашу веру. тогда царь михаил по совету святейшего патриарха игнатия бывшего после святого мефодия решили отправить казарам блаженного константина которого призвали с олимпийской горы передав просьбу казар царь сказал константину иди философ к этим людям и с помощью святой троицы благовести им учение о пресвятой троице лучше тебя никто не может выполнить с его поручения «Если велишь, владыка», — отвечал Константин, — «я с радостью пойду туда пешком, босой и без всего, чего не велел, брать Господь своим ученикам, посылая их на проповедь». «Если бы ты делал это от себя лично», — отвечал царь, — «то я ничего не имел бы против всего, но так как ты отправляешься от нас, то иди с честью и царской помощью». После этого Константин уговорил брата своего, блаженного Мефодия, знавшего славянский язык, идти с ним на апостольское служение, просветить неверных светом Христовой веры. Мефодий согласился, и они отправились вместе. Лежал им путь через степи, а в степях в это время жили угры, нынешние венгерцы или мадьяры. Эти угры были до того страшны, что даже мало походили на людей — Одежду носили мехом вверх, хлеба не сеяли и жили разбоем. Когда святые братья остановились здесь для молитвы, на них напали угры, которые выли, как волки, желая растерзать их. Константин не испугался, не оставил свои молитвы и, взывая к Господу, часто повторял «Господи, помилуй». По окончании молитвы угры, увидав Константина, по божественному смотрению стали кроткими и начали кланяться ему. Константин сказал им несколько поучительных слов, после чего угры отпустили их в дорогу. Прежде всего, святые братья отправились в сопредельный казаром греческий город Херсон, что стоял на морском берегу недалеко от нынешнего Севастополя. Здесь они провели немалое время, изучая казарский и греческие языки. Константин здесь же перевел восемь частей еврейской грамматики. Они изучили ее для того, чтобы успешнее просвещать хазар и состязаться с евреями, которых было много между хазарами. Здесь же проживал один самарянин, который ходил к Константину и беседовал с ним о вере. Однажды он принес самарянские книги и показал их Константину – Константин выпросил их у Самарянина и, затворившись в своей комнате, стал усердно молить Бога, чтобы он помог ему изучить их. С помощью Божьей. Константин скоро и хорошо изучил эти книги. Узнав об этом, Самарянин воскликнул «Воистину, кто верует во Христа, скоро приемлет благодать Святого Духа». Сын Самарянина тотчас же крестился, после него принял Христову веру и Самарянин. В Херсоне Константину удалось найти «Евангелие и псалтирь русскими письмены написано» и также человека, говорившего этим языком. Константин, беседуя с ним, научился этой речи и на основании бесед разделил письмена на гласные и согласные буквы и с помощью Божией вскоре начал читать и объяснять найденные книги. Многие, видя таковую мудрость, дивились и славили Бога. Здесь же святые братья узнали, что мощи святого священномученика Климента, папы римского, находятся в море. Они стали убеждать херсонского епископа открыть святые мощи. О сих мощах повествуется следующее. Когда святой Климент был заточен из Рима в Херсон и многих обратил там христианскую веру, тогда Игемон Афидиан по повелению царя Трояна приказал потопить его в море, навязав на его шею корабельный якорь, чтобы христиане не могли отыскать тело его. Верные ученики святого стояли на берегу и с рыданием смотрели на потопление их учителя. Затем два вернейших ученика Корнили и Фиф сказали христианам, «Помолимся все единодушно, чтобы Господь открыл нам тело святого мученика». По молитве христиан море отступило назад на три поприща, народ, как израильтяне в Черном море пошел по сухому дну и нашли мраморную гробницу, сделанную наподобие церкви, и там увидели лежащим святое тело и якорь, с которым был потоплен святой. Христиане намеревались взять оттуда святое тело, но вышеупомянутые ученики сподобились получить откровение, чтобы святые мощи, были оставлены неприкосновенными, и что каждый год в воспоминании святого море будет отступать назад на семь дней, давая путь желающим поклониться святым мощам. Так продолжалось семьсот лет от царствования Трояна до царствования греческого царя Никифора. По грехам же людей море перестало отступать назад в царствование Никифора, что доставило великую скорбь христианам. Святые Константин и Мефодий прибыли в Херсон, когда прошло уже более пятидесяти лет со времени окончательного скрытия святых мощей. Григорий, блаженный епископ Херсона, которого святые братья убедили открыть святые мощи, прежде всего отправился в Константинополь к царю и патриарху взять у них позволение на сие открытие. Вместе с епископом из Константинополя на открытие святых мощей прибыл весь клир церкви Святой Софии. Затем все вместе, а также и святые Константин и Мефодий, в сопровождении народа отправились на берег моря, надеясь получить желаемое. Но море не отступало. Тогда по захождении солнца сели на корабль и отплыли в море. Вдруг ночью, В самую полночь восиял свет от моря, и явилась честная глава, а затем и все тело святого Климента стало видно. Святые мощи положили в корабль и с великой честью отвезли в город и положили в апостольской церкви. Святые Константин и Мефодий взяли часть святых мощей и возили их всюду, куда сами ходили, пока не отвезли эту часть в Рим. Из Херсона Константин и Мефодий отправились к Казарам, где были с честью приняты Каганом Казарским, которому отдали грамоту от греческого царя. Блаженным Константину пришлось вести продолжительные беседы с Казарами, евреями и сарацинами. В этих беседах Мефодий почти не принимал никакого участия, так как был меньше обучен, чем Константин. Он, как бывший воевода, лучше знал, как обходиться с народом, чем как вести ученые беседы. Поэтому Константину, который с малых лет был искусен в науках, хорошо знал священное писание и был хорошим проповедником, готовым дать ответ на всякий вопрос, пришлось одному вести беседы о вере. Мефодий же помогал Константину своею богоугодную молитвою. Казары прислали Константину одного лукавого и хитрого мужа, который сказал ему, «Вы, греки, имеете дурной обычай поставлять вместо одного царя другого из простого не царского рода». Так после Никифора поставили царем боярина Михаила Куропалата, и, оставив его, возвели на престол льва армянина из простого рода, по умершлении которого поставили Михаила Травла родом из Амария». «У нас же не так. Все наши каганы из каганского рода, и никто у нас не может царствовать, если не будет из этого рода». На это Константин отвечал краткими словами. «Разве не хорошо поступил Бог, когда отверг неугодного ему царя Саула и из числа пастырей стад избрал по своему сердцу мужа Давида?» Казарин ничего не мог возразить на это и предложил другой вопрос. «Вы произносите нравоучение из книг, которые держите в руках, мы же не так, но произносим всю мудрость от нее, не гордясь своими писаниями, как делаете вы. Вся мудрость будто находится внутри нас». «Если встретить нагого человека, — отвечал Константин, — который будет уверять, что имеет много одежды и золота и имений, поверишь ли ему, видя его нагим и не имеющим ничего в руках?» «Нет», — сказал Казарин, — «если бы что-либо имел, то не ходил бы на гимн. «Если ты, как хвалишься, поглотил всякую мудрость», — сказал Константин Казарину, «то скажи мне, сколько родов было от Адама до Моисея, и где какой род жил на земле?» Казарин не мог ничего сказать. Константин продолжал, — «поэтому я не верю тебе, что ты изучил всякую премудрость и не нуждаешься в книгах». Святые братья были позваны на обед Кагану. Перед тем, как садиться за стол, Каган спросил их, «Скажите мне, какого вы рода, чтобы нам знать, на каком месте вас посадить?» «Дед наш», — отвечал Константин, — «был великого и славного рода и находился вблизи царя, но он не умел удержать данной ему великой славы, был изгнан от царя и удалился в чужую страну, где и родил нас». «Мы теперь и ищем древнюю славу нашего деда и не желаем иметь никакой другой. Дед же наш был Адам». «Прилично и правильно говоришь ты, гость», — сказал Каган, после чего стал иметь особое уважение Константину. Когда сели за стол, Каган взял чашу и сказал, «Пью в честь единого Бога, сотворившего всю тварь». Константин же взял чашу со словами «Пью во славу единого Бога и Слова Его, которым утверждены небеса и животворящего духа, которым поддерживается бытие созданной твари». «Вот мы», — сказал Каган Константину, — «содержим одинаковое учение о Боге, Творце всей твари, только различаемся тем, что вы славите Троицу, а мы славим единого Бога, как учат об этом еврейские книги». «Если вы, — отвечал Константин, — из еврейских книг узнали, что Бог един, то из тех же книг познайте и Святую Троицу. Еврейские книги в своих пророчествах проповедуют кроме Отца, Слова и Духа. Так царь и пророк Давид говорит, «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их». Псалом 32 стих 6. Вот в этом месте вполне ясно указано единство и троечность. Господь – Его Слово и Дух. Господь есть Бог-Отец, Слово – Бог-Сын, Дух уст Господних, Бог – Дух Святой. Однако не три Господа, но един Господь в Своих словах и Духом, а также не три Бога в божестве, но один почитаемый Бог. Обрати внимание и на то... который из двух был бы лучшим почитателем твоего царского лица, тот ли, кто оказывал бы только тебе честь, а презирал бы твое слово и дух твоих уст, или тот, кто одинаково почитал бы и тебя, и твое слово, и дух твоих уст?» «Без сомнения последний», — отвечал Каган. «Поэтому и мы», — продолжал философ, «равно почитая святую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, лучшие и истиннейшие богопочитатели, чем вы. Таковому богопочитанию мы научились из пророческих книг. Кроме вышеуказанного места приведу и другие. Так святой пророк Исаия говорит о Боге Сыне в следующих словах. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый, и я последний. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Книга Исход, глава 48, стих 12 и 16. Это место священного писания древние отцы наши так объяснили. Кто посылаемый, если не сын? От кого посылается, если не от отца и святого отеческого духа? На этом обеде было много иудеев, некоторые из них сказали блаженному Константину. Скажи нам, христианский философ, как может женский пол вместить в очреве Бога, на которого не могут взирать даже ангелы? Философ, показывая перстом Кагану на первого советника, сказал, «Если бы кто сказал, что этот первый советник не может принять в свой дом Кагана и угостить его, когда это может сделать последний раб, то как бы мы назвали его, безумным или разумным?» «Даже и очень безумным», — отвечали иудеи. Тогда философ предложил такой вопрос. «Какое из всех видимых в Поднебесной творений самое честнейшее?» «Человек есть самое честнейшее творение», — отвечали иудеи, «потому что имеет разумную душу, созданную по образу Божию». «Поэтому неразумны те», — отвечал философ, — «которые признают невозможным, чтобы в человеческой утробе вместился Бог», тогда как знают, что он вмещался в терновый куст, купину при Моисее. Разве купина — бездушное и бесчувственное творение, честнее чувственной и разумной твари, имеющей богоподобную душу? Кроме купины Бог вмещался в облако, дым и огонь, когда являлся Иову, Моисею и Илии. Особенно же чудесно то, что Бог вместился в честнейшую одушевленную тварь, желая явиться на земле и жить с людьми, чтобы избавить их от смертной язвы, нанесенной человеческому роду грехом Адама. От кого, как не от самого Творца, скажите мне, должны было ждать врачества и обновления честнейшему созданию, то есть роду человеческому? Не Давид ли предсказал? послал Слово Свое и исцелил их. Псалом 106, стих 20. Поэтому Слово Отчие, Бог, Сын, пришел и исцелил естество человеческое. Как Слово Отчие мог исцелить человека, если бы не соединился с человеком через вочеловечение и не приложился к человеку подобно целительному пластырю? Разве врач, желая уврачевать израненного человека, прикладывает пластырь к дереву или камню, а не к больному? Поэтому Бог, слово свое единородное, приложил подобно пластырю, не к дереву, хотя раньше оно являлось и между деревьями в купине, не к камню, хотя было видно в каменных горах Синая и Харива, Моисеем и Ильей». но к человеку, объятому греховной болезнью. Соединение стало неразрывно, ибо Господь благоволил вселиться в чистую девическую, а не просто женскую утробу, как пророчествовал осем Исаия, в во чреве зачнет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Книга Исход, глава 7, стих 14. Здесь пророк ясно говорит, что Бог-сын родится на земле от чистой и небрачной девицы. А что возможно было вселиться Богу в девическую утробу ради нашего спасения, вспомните, что написано в ваших книгах. Ваш раввин Ахилла говорит, «В громе каменне и в гласе трубном не являйся нам к тому Господи». «Не являйся нам к тому, Господи, щедры, но вселися в нашу утробу, грехи наши от ими». Если же Моисей молил Бога, чтобы вселился в наши утробы, то почему же вы порицаете нас, исповедующих, что Бог вселился в женскую утробу и не просто женскую, но в девическую, чистую, непорочную и неискусобрачную? Он вселяется и в наши утробы, когда мы, христиане, причащаемся в таинственной жертве. Как видите, древняя молитва Моисея, записанная в ваших книгах по свидетельству раввина Ахилы, исполнилась. Бог вселился в наши утробы, взяв грехи наши. После обеда все разошлись и назначили день, в который снова будут беседовать о вере. В назначенный день все собрались и по приглашению Кагана сели на отведенные места – Константин сделал такое предисловие к беседе: Вот я один между вами чужеземец, а все мы ведем беседу о Боге, в руках которого все и наши сердца. Когда мы будем беседовать, пусть тот из вас, кто силен в словах, если будет понимать, подтвердит наши слова, а если не будет, пусть снова спросит, и мы постараемся разъяснить. Беседу начали Иудеи таким вопросом: Скажи нам, «Бог прежде дал какой закон, Моисеев или тот, какой содержите вы, христиане?» «Не потому ли, — отвечал блаженный Константин, — вы спросили меня, какой первый закон, чтобы потом сказать, что первый есть самый лучший?» «Да, — отвечали иудеи, — а поэтому следует повиноваться первому закону, как начальнейшему и самому лучшему». «Если желаете исполнять только первый закон, то откажитесь от обрезания», — сказал иудеям Константин. «Почему ты это говоришь?» — спросили иудеи. «Скажи мне поистине», — сказал Константин иудеям. «Первый закон был дан в обрезании или вне необрезании?» «Думаем», — отвечали иудеи, — «что в обрезании». «Не ною ли», — сказал Константин, — «Бог дал первый закон». А это было до обрезания и после заповеди, данной в раю Адаму по его грехопадении. Бог завещал Ною, чтобы не была проливаема кровь человека. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется» — книга Бытия, глава 9, стих 6. Затем, говоря о едении зелий травных, зверей, скотов, птиц и рыб, Бог сказал Ною — «Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас». Книга Бытия, глава 9, стих 9. «Но завет не закон», — сказали иудеи. «Бог не сказал ною «закон Мой», но завет Мой. Мы же говорим о законе». «Вы соблюдаете обрезание, как закон или нет?» — спросил Константин. «Содержим, как закон», — ответили иудеи. Обрезание же, продолжал Константин, Бог также не называл законом, а только заветом, когда говорил Аврааму: Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя вроды их, обрежется у вас весь мужеский пол, и сие будет знамением завета между мною и вами, и будет завет мой на плоти вашей в завете вечном. Книга бытия, глава 17, стихи 9 по 13. «Вот смотрите, — сказал Константин, — Бог ни разу не назвал обрезание законом, но заветом. Откажетесь ли вы поэтому от обрезания, как от незаконного? Если же соблюдаете завет обрезания как закон, то и завет, данный Ною, должны соблюдать как закон и называть его законом первым, который Бог дал роду человеческому, изгнанному из рая и сохраненному от вод потопа». «Нет», — отвечали иудеи, — «только закон, данный Моисею, есть закон, и его мы исполняем». «Если завет, данный Ною, — сказал Константин, — не закон, а только завет, потому что Бог не назвал его законом, но заветом, то и закон, данный Моисею, не закон, потому что Бог, в одиннадцатой главе книги пророка Иеремии, не называет его законом, но заветом. Слышите слова «завета сего»?» «Так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета этого, который Я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской». Книга Иеремии, глава 11, стихи 2 по 4. «Если этот завет есть для вас закон, то и завет, данный Ною, тоже закон». А так как этот закон дан до обрезания, то его вы должны и соблюдать как первый и не слушать других законов, бывших после него, то есть Авраамова и Моисеева. Ведь вы сами сказали, что первый закон есть самый лучший, и ему нужно повиноваться. Иудеи уклонились тогда от этого вопроса, стали говорить о другом и сказали... «Кто держался законом Моисеева, тот угодил Богу, поэтому и мы, соблюдая его, надеемся также быть угодными Богу. Вы же держитесь нового закона, который сами изобрели для себя, а ветхий закон презираете». «Приняв новый закон, — отвечал философ, — мы поступили хорошо, ибо и Авраам, если бы не принял обрезание, но только исполнял завет Ноев, не назвался бы другом Божьим». Также и Моисей, после Авраама, недовольствуясь прежде данными законами Ною и Аврааму, написал новый закон, по примеру, их поступаем и мы, однако, как они, следуя друг за другом, не уничтожали прежних законов Авраам, не отверг Ноева, а Моисей обоих, но, восполняя недостающие, изложили в более пространных законах более совершенную волю Божью, чтобы заповедь Господня была тверда. так и мы не отрицаем Ветхого Завета, написанного на Моисеевых скрижалях, но держим все то, чтобы знать единого Бога, Творца всей твари, а также не убивать, не красть и прочие заповеди. Мы удаляемся только всего того, что не написано на Моисеевых скрижалях, например, обрезание, приношение в жертву бессловесных и других подобных – Они были только тенью и подобием, имевшего прийти нового закона, а потому с пришествием его их нужно было оставить. Какая надобность хранить тень, когда имеем в руках самую вещь? «Если бы то, что ты говоришь о Ветхом Завете, — возразили иудеи, — установление и заветы, кроме скрижалей Моисеевых, были только тенью и подобием вашего Нового Завета, то древние законодатели знали бы это и сказали бы о вашем новом законе, имеющем быть в будущее время. Ведь тень и подобие должны обрисовывать ту вещь, которую ждут видеть глаза». вашего же закона законодатели не ожидали, а потому все ветхозаветные установления и заветы как и Моисеи скрижали не тень и подобие, но самая истина вещь которую и вам как и написанное на моисеевых скрижалях нужно хранить как истину против всего философ ответил так если бы древние законодатели бывшие в ветхом завете не знали того что по их законе настанет новый закон. то я бы спросил вас, когда вначале Бог давал Ною завет, о котором мы говорили ранее, возвестил ли ему тогда, что даст другой закон после него угоднику своему Аврааму? Конечно, нет, а утвердил первый завет существующим в вечные роды. Возвестил ли также Аврааму, когда давал ему завет, что впоследствии даст другой закон Моисею?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 «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», — говорит Господь. Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 31 и 32. Вот видите известное пророчество о нашем Новом Завете. Также и пророк Исаия предсказал о Новом Завете от лица Господня, говоря, «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете». «Я творю новое, ныне же оно явится» Книга Исход, глава 43, стих 18 и 19 Итак, древние законодатели знали о новоблагодатном законе, ждали его и пророчествовали о нем. Поэтому ваши ветхозаветные установления и заветы есть тень и подобие ожидаемого нашего закона, а не самая истина. а посему их необходимо откинуть как ненужные. «Всякий еврей признает за истину, что будет новый закон», — сказали иудеи, но еще не пришло время явиться помазанному. «Чего вы еще ждете?» — отвечал Константин. «Разве власть царства и княженья вашего, которое по пророчеству праотца Иакова, должна существовать только до пришествия Христа Мессии, не прекратилась? Разве Иерусалим не разрушен? Разве жертвы не отвержены? Разве слава Господня не переселилась от вас на язычников? Как ясно предрек об этом пророк Малахия, говоря, «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Вседержитель, и жертвы не преимущественно». Из рук ваших, ибо от востока Солнца и до Запада велико будет имя Мое, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему чистую жертву велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Вседержитель. Книга пророка Малахии, глава 1, стих 10 и 1. «Мы понимаем это место так», — ответили иудеи, — «что язычники будут благословенными через нас, как благословенны мы, семя Авраама, будут обрезаны в городе Иерусалиме». «Через кого благословляется семя Авраамова?» — отвечал Константин. «Через того и мы, именно через Мессию, произошедшего от Авраама, Исаака, Иакова, Иисея и Давида, ведь Бог сказал Аврааму». «Благословляться в тебе все племена земные» — книга Бытия, глава 12, стих 3, — и Исааку. «Благословляться в семени твоем все народы земные» — книга Бытия, глава 26, стих 4, — и тоже Иакову, книга Бытия, глава 28, стих 14. Давид же говорит, «Благословляться в нем племена, все народы ублажают его» — Псалом 71, стих 17. А что Мессия должен был прийти как ради племени Авраама, так и для спасения язычников, об этом некогда Иаков, благословляя Иуду, сказал так. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Книга Бытия, глава 49, стих 10 И пророк Захария возвещает дочери Сиона и Иерусалиму, пришествие кроткого царя, сидящего на Ослице, и осленке, говорит: Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет брачный лук, и Он возвестит мир народом. Книга пророка Захария, глава 9, стих 10. «Вот видите, что не только ради вас, иудеев, но и ради язычников должен был прийти Мессия. Думается мне, что Он пришел более ради язычников, чем ради вас, ибо вы Его не приняли. Язычники же приняли Его, вы Его убили, язычники же уверовали в Него, вы Его отвергли, язычники же возлюбили Его». Поэтому и он отверг вас, язычников же призвал и в них прославляется. А что действительно ожидаемый Мессия уже пришел, вы можете убедиться в этом через святого пророка Даниила. Этому пророку в Вавилоне в первый год царствования Дария явился ангел Господень Гавриил, и от всего времени до пришествия в мир Мессии назначил семьдесят седьмин. Каждая седьмина содержит семь лет, а все... 490 лет. Так считает и ваш Талмуд. Как давно уже прошли эти годы? Если рассмотрите, то узнаете, что прошло уже более 800 лет, как исполнились седьмины, сказанные Даниилу. Книга пророка Даниила, глава 2, стих 1 по 49. Спрошу вас еще о том, сказал Константин. «Какое, вы думаете, было царство железное, о котором говорил Даниил Новоходоносору, когда объяснял ему сон о великом истукане?» «Железное царство означало римское», ответили иудеи. «А кого?» — спросил философ. «Означает камень, отторгнувшийся от горы без рук человеческих и сокрушивший этого истукана». «Камень означает Мессию», — ответили иудеи, и при этом добавили, «если по сказаниям пророков и другим событиям, как ты говоришь, Мессия уже пришел, то почему же римское царство имеет власть до сих пор?» «Нет», — отвечал философ, — «уже не держит власть, но прошло мимо, как и прочие царства. Наше царство не римское, но христово, как и сказал пророк». «Воздвигнет Бог Небесный царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Книга пророка Даниила, глава 2, стих 44. Не христианское ли это царство, называемое так по имени Христа? Римляне служили идолам, а эти — христиане — Частью, состоящей из всего народа, частью из других племен и народов, царствует во имя Христова, как описывает это пророк Исаия, говоря: Оставите имя ваше, избранным моим, для проклятия. Вас же убьет Господь, а рабов своих назовет иным именем, которым, кто будет благословлять себя на земле, будет клясться Богом истинным. Книга Исход. Глава 65, стих 15 и 16. Разве не исполнились все пророчества, сказанные о Христе? Исаия предсказал рождение его от девы, говоря так, Все дева в чреве зачнет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Книга Исход, глава 7, стих 14. И святой пророк Михей о рождении в Вифлееме говорит так, «И ты, Вифлеем, дом Ефрафа, Мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит, имеющее родить». Книга пророка Михея, глава 5, стих 2 и 3. «Мы, — сказали иудеи, — «Благословенные потомки Сима, который получил благословение от своего отца Ноя, вы же не получили благословения». «Благословение Ноем Сима к вам не имеет никакого отношения», — сказал Константин. «А есть только прославление Бога, ибо Ной сказал, «Благословен Господь Бог Симов». Книга Бытия, глава 9, стих 26 «Здесь Господь Бог благословляется устами Ноя ради добродетельного Сима и ничего более. И Афет уже, от которого произошли мы, Ной сказал, «Да распространит Бог Иофета и да вселится вселение Симовых». Книга Бытия, глава 9, стих 27. «Сами вы можете видеть, как благодатью Божью распространяется христианство, и как вы более и более теряете значение». «Даже там, где некогда вы обитали, там теперь благословляется и прославляется христианами имя Господа нашего Иисуса Христа». «Вот вы, — сказали иудеи, — уповая на человека, думаете быть благословенными, тогда как книги таковых проклинают». На это философ предложил иудеям такой вопрос. «Проклят Давид или благословен?» «Весьма благословен», — отвечали иудеи. «Значит, — сказал Константин, — благословенны и мы, потому что уповаем на того, на кого уповал и он, когда говорил в Псалме, «Человек мира моего, на которого я полагался»» — Псалом 40, стих 10. «Человек этот есть Христос Бог. Кто же уповает на простого человека, того и мы считаем проклятым». После этого иудеи предложили другой вопрос. Почему вы, христиане, отвергаете обрезание, когда Христос Его не отверг, но выполнил по закону? Философ отвечал: Кто первый сказал Аврааму: Будет в знамение между мной и тобой, тот, пришедший выполнил Его обрезание, почему оно и соблюдалось от того Авраама до сего Христа? Взамен обрезания Христос установил крещение. Тогда иудеи сказали, почему же некоторые угодили Богу, не принявши того знамения, крещения, но Авраамова, обрезание? Никто из тех, отвечал философ, не имел двух жен, кроме Авраама. А поэтому Бог и дал ему обрезание, чтобы положить предел не приступать далее, но жить по первому примеру жизни Адама, иметь одну жену. И Иакову дал подобное указание, когда повредил ему ногу, потому что имел две жены. Когда Иаков понял вину, почему это ему сделано, получил тогда название Израиль, то есть «Видящий умом Бога». Авраам же этого не разумел. «Как вы, — задали новый вопрос иудеи, — кланяясь идолам, думаете, что угождаете Богу?» Прежде всего, — отвечал философ. Научитесь различать имена, что такое икона и что идол, и тогда увидите, что неправильно упрекаете христиан. Много указаний находится в ваших книгах об изображениях, я спрошу вас о некоторых. Что, Моисей устроил скинию по образу, который видел на горе, или по образу, который предносился его художеству он соорудил скинию из деревьев, кожи, шерсти и достойных херувимов? Но так как верно первое, то назовем ли вас, что вы творите честь и кланяетесь деревьям кожи и шерсти, а не Богу, давшему Моисею в свое время такой образ изображение скинии. Тоже скажу и о храме Соломоновом, в котором было много изображений херувимских, ангельских и других. Так и мы, христиане, почитая обряды, угодивших Богу, воздаем честь Богу. «Зачем вы едите свинину и заячину, — сказали иудеи, — когда это противно Богу?» «Первый завет, — Ноев, — сказал философ, — остановил: «все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Книга Бытия, глава 9, стих 3. «Потому что чистым все чисто, а у скверных нечиста совесть. Так же и Бог о всем сотворенном говорит». «Все хорошо весьма». Книга Бытия, глава 1, стих 31. «По вашему же объедению и для вашего назидания Бог отнял у вас самое незначительное, а как вредно для вас объедение, об этом написано. И насытился Израиль, и оставил он Бога». Книга Второзакония, глава 32, стих 15. Или «Сел народ есть и пить, а после встал играть. Книга Исход, глава 32, стих 6. Таковые беседы блаженный философ Константин вел с иудеями о христианской вере. Эти беседы происходили каждый день в присутствии самого Кагана и продолжались довольно продолжительное время. Они впоследствии были записаны блаженным Мефодием и разделены на восемь частей, из которых здесь приведено очень немногое. Блаженный Константин вел беседы не только с иудеями, но и с сарацинами, которых также изобличал с помощью Господа нашего, обещавшего своим рабам дать уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся. Евангелие от Луки, глава 21, стих 15. Слыша таковые сладостные и подобающие Христовой вере слова, Каган и его главные советники сказали Константину, «Бог послал тебя к нам для нашего научения. От него ты научился книгам, все говорил правильно и медовыми словами святых книг напитал нас досыта. Хотя мы люди и не ученые, однако веруем, что это учение от Бога». И Если же хочешь окончательно успокоить наши души, то скажи нам не от книг только, но и через сравнение, через притчи о всем том, что мы будем спрашивать у тебя о вере». После этого все разошлись на отдых. На другой день собрались снова и сказали Константину, «Докажи нам, честнейший муж, рассуждениями и сравнениями, какая вера самая лучшая». «У одного царя», — отвечал философ, — «Были в большой чести муж и жена. Когда они согрешили, он изгнал их из той земли, где они жили, из рая. Многие годы прожили они там и в нищете родили детей. Собираясь, дети обдумывали, как бы им воротить опять достоинство своих родителей. Один говорил одно, другой другое. Каждый давал совет, которому, по его мнению, должно было следовать». «Какому же из этих советов должно было следовать, не самому ли лучшему?» Заканчивая свое сравнение, сказал Константин. «Почему ты так говоришь?» – отвечали казары. «Каждый свой совет считает лучше другого. Ты же скажи нам, чтобы мы поняли, который из этих советов самый лучший». «Огонь», – отвечал философ, – «очищает золото и серебро. Человек же умом отличает ложь от истины». «Скажи мне, от чего было первое грехопадение? Не отведение ли сладкого плода и желание быть богами?» «Так», — отвечали казары. Философ продолжал. «Если какому больному будет во вред мед или студеная вода, то какой врач даст лучший совет? Тот ли, какой скажет, кому вреден мед, ешь мед, а кому вредна холодная вода, напейся холодной воды и ногим стой на морозе?» или тот, который будет давать противоположное вреду лекарство. Вместо меда с осторожностью горькое питье, вместо холодной воды теплое и согревательное. «Конечно», — сказали все, — «кто даст противоположное лекарство, тот даст лучший совет. Так и грехолюбивую плоть следует умерщвлять горестью жития, а гордость — смирением. Вообще противное лечить противным». Мы замечаем, если ягодный куст весной стоит в колючих иглах, то осенью дает хорошие сладкие плоды. Хорошо вы сказали, отвечал Константин. И закон Христов говорит, что жить по Богу значит проводить суровую жизнь, идти тесным путем, которая в вечном жилище возвратит плод старицею. После этого один из главных советников Кагана, знающий хорошо нечестивое учение Магомета, спросил философа, «Скажи мне, гость, почему вы не читаете Магомета? Ведь он весьма хвалил Христа в своих книгах и говорил про него. От девы, сестры Моисея, родился великий пророк, который воскрешал мертвых и великой силой исцелял всякую болезнь». «Пусть рассудит нас сам Каган», — сказал философ. «Скажи мне». Если Магомед есть пророк, то будем ли мы верить Даниилу, который сказал, что со Христом прекратится всякое видение и пророчество? Как же после этого он может быть пророком? Поэтому если мы называем Магомета пророком, значит отвергаем Даниила. На это многие из присутствующих сказали, «Мы знаем, что Даниил пророчествовал Духом Божьим», «О Магомете же знаем, что он лжец и губитель спасения многих». Тогда первый советник Кагана обернулся в сторону к иудеям и сказал, «С Божьей помощью гость поверг на землю всю сарацинскую гордость, а вашу, как скверну, выбросил вон». Затем обратился ко всем присутствующим и сказал, «Бог дал власть над всеми народами и совершенную премудрость царю христианскому». Вера их самая лучшая, и в ней ее нельзя достигнуть вечной жизни. Все сказали Аминь. После этого философ со слезами на глазах обратился ко всем и сказал: Братья, отцы, друзья и чада, вот мы с помощью Божией разъяснили и ответили на все по достоинству. «Если же и теперь кто из вас не понял чего-либо, пусть придет и спрашивает меня об этом. Кто послушает его учение, тот пусть крестится во имя Святой Троицы, а кто не послушает, я не буду иметь в этом греха. Он же увидит свой грех в день судный, когда судья ветхи днями сядет судить все народы». На это Казары с Каганом ответили – Мы не враги себе, и так постановляем. С этого времени кто хочет и кто может, пусть, обдумав, приступает к окрещению. А кто будет кланяться на запад, язычники, или совершать еврейские молитвы, иудеи, или содержать сарацинскую веру, магометане, тот примет скорую смерть. Постановив такое решение, все с радостью разошлись. Двести человек, казар, оставили идольские мерзости и беззаконные сожития и приняли христианскую веру. Насадив христианскую веру в Казарском царстве, преподобные учителя Константин и Мефодий задумали возвратиться в свою сторону. У Казар они оставили священников, пришедших вместе с ними из Херсона. Каган поручил святым братьям передать греческому царю следующее письмо. «Владыка». Ты послал к нам такого мужа, который возвестил нам христианскую веру и проповедал святую Троицу. Через него мы узнали, что эта вера есть истинная вера, и повелели всем желающим невозбранно принимать святое крещение, надеясь и сами получить оное. Все мы друзья и приятели Твоему Царству и готовы, если хочешь, Тебе служить». Провожая святых братьев, Каган предлагал им много подарков, но они отказались, говоря, «Отпусти с нами всех находящихся здесь греческих пленников, это будет для нас самым лучшим подарком». Пленников собралось более двухсот человек, и они все с радостью отправились в путь. Путникам пришлось проходить через пустынные и безводные места, здесь все изнемогали от жажды. Попадали изредка озера, но из них пить было нельзя, так как в воде было много соли, отчего она была горькою, как желчь. Все разошлись искать хорошую воду, кроме Константина, который так ослаб, что не мог идти далее. Он обратился к своему брату Мефодию с такими словами. «Не могу более переносить жажды. Почерпни эту воду, ибо я верую». что кто некогда израильтянам изменил горькую воду на сладкую, тот и нам, изнемогающим от жажды, усладит горесть сей воды. Когда почерпнули воду и попробовали, она оказалась сладкой, как мед, и студенной, как зимой. Этой водой все утолили жажду и прославили Бога. Пришед в Херсон, святые братья навестили епископа. Вечеряя, Константин сказал епископу, «Помолитесь о мне, владыка, и благословите меня, как благословляет отец свое чадо последним благословением». Слышащие думали, что Константин наутро собирается в путь, и спросили его об этом. Он же тайно сказал некоторым, что епископ на утро оставит мир и отойдет ко Господу. Так и случилось. Утром епископ скончался. По дороге в Царьград пришлось проходить страной, где жил фульский народ, Этот народ приносил жертвы под большим дубом, сросшимся с черешнюю, который назывался Александр. К тому дубу запрещено было подходить женщинам, а также и участвовать при жертвоприношениях. Блаженный Константин отправился к этому народу, стал посреди их и сказал, «Эллины не избегли вечного мучения, поклоняясь небу и земле, таким великим и добрым творением, тем более вы, кланяясь дубу». «Неизмеримо худшему творению не избегните вечного огня!» Мы, отвечали язычники, не теперь только начали так поступать, но приняли этот обычай от отцов. Принося жертвы пред дубом, мы получаем то, о чем просим, дождь и многое другое. И как мы откажемся от этого поклонения, когда никто из нас не может этого сделать? А если кто и осмелится, тот умрет, не увидя больше дождя». Философ начал увещевать их таковыми словами «Бог о вас говорит в священных книгах, как же вы можете его отвергать? Так пророк Исаия от лица Господня вопиет говоря «Приду собрать все народы, и увидят славу мою, и положу на них знамения, и пошлю из спасенных из них к народам». Фарсис, в Пулу и Луду, в Тубалу и Ивану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народом славу мою», — говорит Господь. «Пошлю множество рыболовов, и будут ловить их на всякой горе и на всяком холме и в ущельях скал. Послушайте же, братья», — продолжал Константин, — «Бога, который сотворил вас». «Вот Евангелие Нового Завета Божия, по которому вы должны принять святое крещение». Подобными словами блаженный Константин убедил язычников срубить и сжечь этот дуб. Старейшина этого города подошел к Константину и поцеловал святое Евангелие. Этому примеру последовали и прочие язычники. Затем философ раздал белые свечи, и все с вожженными свечами и пением отправились к дубу. Константин взял топор и ударил по дубу тридцать три раза, а после этого другие подрубили дуб под корень и сожгли его. В эту же ночь Господь послал сильный дождь. Все, радуясь, восхвалили Бога, веселящегося о спасении грешников. В Царьграде Константина и Мефодия приняли с великой честью, как апостолов. Им предлагали сан епископский, но они не захотели его принять — Мефодий же сделался игуменом Полихраниево монастыря, а Константин поселился при церкви святых апостолов. Вскоре оба были призваны на новые труды. Борис, или Богарис, царь болгарский, после войны с греками пожелал принять христианскую веру. Сестра Бориса, за несколько лет пред этим бывшая в плену в Царьграде, возвратилась в Болгарию христианкой и старалась убедить брата принять ту же веру. Он долго не соглашался, но голод и смертоносная язва опустошили его государство. Тогда он по совету сестры обратился с молитвою к христианскому Богу, и бедствия прекратились. Борис послал в Царьград просить наставников. Мефодий предпринял путешествие в Болгарию. Он изобразил на стене царской палаты страшный суд и объяснил царю блаженство праведников и муки грешников. Царь уже приготовленный словами и примером сестры и чудесным прекращением бедствий, принял христианскую веру. Это было в 860 или в 861 году. Не успели Константин и Мефодий окончить начатого дела крещения болгарского народа, как новое поприще открылось для их апостольской деятельности. Князь маравский Ростислав по научению Божию держал совет со своими князьями и со всем народом маравским о том, чтобы послать послов к греческому царю Михаилу с просьбою прислать христианских учителей. На совете было решено отправить послов с такими словами «Наш народ отверг язычество и содержит закон христианский, только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке». Другие страны славянские, увидя это, пожелают идти за нами. в виду этого владыка пошли к нам такого епископа и учителя. От вас во все страны добрый закон исходит. Царь Михаил собрал собор, на который был позван философ Константин. Ему царь объявил желание славян и сказал, «Философ, я знаю, что ты нездоров, но необходимо тебе идти туда», так как никто не может выполнить этого дела лучше тебя. «Хотя я телом нездоров и болен, — отвечал философ, — но с радостью пойду туда, если только они имеют буквы на своем языке». «Дед мой и отец мой и многие другие, — отвечал царь, — искали, но не нашли их. Как же я могу их найти?» «Как же я буду проповедовать им? — сказал философ». Это все равно, что записывать беседу на воде. К тому же, если славяне неправильно поймут меня, можно прослыть еретиком. На это царь, вместе со своим дядей Вардой, так сказал философу. «Если ты захочешь, Бог даст тебе просимое, ибо Он дает всем просящим у него с верою и отверзает толкущим». Константин вышел от царя, и рассказал все это своему брату Мефодию и некоторым ученикам своим. По своему обычаю Константин прежде всего начал с молитвы, а затем наложил на себя сорокадневный пост. В скором времени Бог, слушающий молитвы рабов своих, исполнил то, о чем просил Константин. Он изобрел славянскую азбуку, содержащую в себе тридцать восемь букв, А затем приступил к переводу греческих священных книг на славянский язык. В этом ему помогали блаженный Мефодий и ученики. Перевод священных книг был начат с первой главы Евангелия от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Первые слова, переведенные на славянский язык. Свой перевод святые братья. представили на рассмотрение царя, патриарха и всего духовного собора. Возвеселился царь и вместе со всем духовным собором прославил Бога за оказанные милости. После этого Константин вместе с братом Мефодием и с учениками отправился в славянские земли. Царь дал им в дорогу достаточное количество всяких необходимых вещей, а к Ростиславу написал следующее послание «Бог который желает, чтобы каждый имел истинное разумение и восходил в высшее достоинство, увидав Твою веру и Твое старание, восхотел выполнить Твое желание теперь в наши годы. Он открыл буквы Вашего языка, которые до сего времени не были известны, чтобы и Вас причислить к великим народам, которые прославляют Бога на Своем языке. И вот мы посылаем Тебе того, Кому Бог открыл их буквы, мужа честного, благоверного, ученого и философа, прими этот дар, который много дороже всякого золота и серебра, камней драгоценных и богатства приходящего, и помоги ему поскорее выполнить поручение. Всем сердцем взыщи Бога и общего спасения, и для сего не ленись побуждать всех своих подданных заботиться о своем спасении и идти истинным путем. Тогда и ты, потрудившись привести свой народ в разум Божий, получишь за эту награду и в этот век, и в будущий за все души, желающие веровать до кончины в Христа Бога нашего». этим ты подобно великому князю константину оставишь по себе истинную память последующим поколениям когда константин и мефодий пришли в моравию они были встречены там с великой честью прежде всего ростислав собрал много отроков и повелел им учиться у святых братьев славянской азбуки и новопереведенным книгам затем ростислав под руководством святых братьев начал строить церкви Через год уже была окончена первая церковь в городе Олумуце, потом еще несколько церквей появилось в Моравии. Константин освещал эти церкви и служил в них по-славянски. В бытность свою здесь Константин перевел со своими учениками все церковное чинопоследование и научил их утренней и часам, обедней и вечерней, и по вечерию, и тайней службе. И отверзлись по пророческому слову уши глухих слышать книжные словеса, и стал красноречив язык гугнивых. Бог, веселящийся о спасении единого грешника, с радостью взирал на исправление целого народа. Когда стало распространяться божественное учение между славянами и богослужение совершаться на их языке, тогда первый... И злостный завистник дьявол, не выносясь его, вошел в свои сосуды и начал многих возбуждать, говоря им, «Этим Бог не прославляется. Если бы ему это было угодно, то разве он не мог бы сделать, чтобы и изначало для его прославления проповедь Слова Божия записывалась на язык того народа, которому возвещалось? Но три языка только избрал Бог». Еврейский, греческий и латинский, на которых и подобает высылать славу Богу. Так говорили латинские и немецкие архиереи, священники и их ученики. Константин вступил с ними, как некогда Давид, с иноплеменниками в спор и словами священных книг победил и назвал их «трехязычниками», подобными Пилату, написавшему на трех языках титла «На кресте Господа». Не только одному этому, но и многому другому нечестию учили народ немецкие и латинские священники. Они говорили, «Под землей живут люди велеглави, все гады творения дьявола. Если кто убьет змею, тому отпустится за это десять грехов. Если кто убьет человека, тот пусть пьет из деревянной чашки, а к стеклянной пусть не касается». Они не возбраняли народу приносить по старому обычаю языческие жертвы, ни Эти лжеучения святые братья старались искоренять, как сорную траву, словесным огнем. «Принеси в жертву Богу», — обличали они словами пророка, — «хвалу и воздай Всевышнему молитвы Твои». Псалом 49, стих 14. «Берегите дух ваш». И никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Вседержитель, и покрыт нечестие помышление Твоя. Посему наблюдайте за духом вашим, и не оставляйте жен своих. И вот если ненавидишь, помни, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности Твоей. Она подруга Твоя и законная жена Твоя. Книга пророка Малахии, глава 2, стих 15 и 16. В Евангелии Господь говорит, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, всякий, кто смотрит на жену с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 27 и 28. «Я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на на другой. Тот прелюбодействует, и, женившийся на разведенной, прелюбодействует. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 9. Так прожили святые братья в Моравии сорок месяцев, переходя с одного места на другое, везде поучая народ на славянском языке. Вручая славянам бесценный дар, Слово Божие, на родном языке, Константин в предисловии к Святому Евангелию говорит им Услышите, славяне все, слово, которое укрепляет сердца и умы. Устроя училища для славянских отроков, они приобрели много учеников, готовых быть хорошими учителями и достойными священнослужителями в своем народе. С этой целью, чтобы посвятить своих учеников священный сан, святые братья задумали отправиться в Рим. К тому же бывший в то время папа Николай, узнав об успехах проповеди святых Константина и Мефодия, желал видеть их в Риме как ангелов Божьих. По дороге в Рим святые Константин и Мефодий зашли в Панонию. Там был князем Коцел, сын Прибиный, который пригласил святых братьев в город Блатно, чтобы самому научиться у них славянской азбуке, а также затем... чтобы они научили ей и тех пятьдесят учеников, которых князь собрал из своего народа. При прощании Коцел оказал святым проповедникам великую честь и предлагал им большие подарки. Но Константин и Мефодий как от Ростислава Моравского, так и от Коцела не пожелали взять ни золота, ни серебра, ни другой какой-либо вещи». Евангельское слово они проповедовали без награды и только от обоих князей выпросили свободу девятиста греческим пленникам. Кроме Панонии, святые Константин и Мефодий заходили и в Венецию. Здесь латинские и немецкие священники и монахи накинулись на Константина как вороны на сокола, проповедуя трехязыческую ересь – «Скажи нам, человек», — говорили они Константину, — «зачем ты перевел славянам священные книги и учишь их на этом языке, когда как раньше никто этого не делал, ни апостолы, ни Папа Римский, ни Григорий Богослов, ни Иероним, ни Августин? Мы знаем только три языка, на которых подобает прославлять Бога — еврейский, греческий, римский». Философ отвечал к ним. Разве не идет от Бога дождь одинаково на всех, или солнце не сияет для всех, или вся тварь не дышит одним воздухом? Как же вы не стыдитесь думать, что кроме трех языков все остальные племена и языки должны быть слепыми и глухими? Уж не думаете ли вы, скажете мне, что Бог всемогущ и потому не может этого сделать, завислив, что не хочет сделать?» Мы же знаем многие народы, имеющие свои книги и воссылающие славу Богу, каждый на своем языке. Из них известны следующие – ариане, персы, абхазы, иверы, грузины, сугды, готы, обры, турки, казары, аравяне, египтяне, сириане и многие другие. Если не желаете согласиться с этим, то вашим судьей будут святые книги, ибо Давид вопиет. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Псалом 95 стих 1, и в другом месте. Воскликните Господу вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Псалом 97 стих 4. И еще вся земля да поклонится Тебе и поет тебе, да поет имени Твоему. Псалом 65 стих 4. И еще. Хвалите Господа все народы, похвалите все племена, всякое дыхание дохвалит хвалит Господа. Псалом 116, стих 1. В Евангелии говорится: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будет все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 20 и 21. В Евангелии Матфея говорится, «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам».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 «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками» Евангелие от Марка, глава 16, стих 15 по 17. Скажем словами Писания и по отношению к вам, немецким и латинским священникам. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царствие небесное людям, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 13. «Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Евангелие от Луки, глава 11, стих 52. Апостол Павел говорит Коринфянам: «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали». Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 5. И еще и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 11. Таковыми и многими другими подобными словами святой Константин обличал латинских и немецких священников. Из Венеции Константин и Мефодий отправились прямо в Рим. Когда еще они были в Венеции, умер Папа Николай, и вместо него был избран Адриан II – Новый папа, узнав, что Константин и Мефодий находятся в Венеции, пригласил их в Рим. Когда святые братья подходили к Риму, сам папа со своим клиром и граждане с возжженными свечами вышли навстречу святым проповедникам, потому что они несли мощи святого Климента-мученика и папы римского, открытые в Херсонесе. Господь прославил многими чудесами перенесение святых мощей. Так один расслабленный получил исцеление, и многие другие больные освободились от своих недугов. Папа принял славянские книги, осветил их и положил в церкви Святой Девы Марии, и по этим книгам стали отправлять богослужения. После этого папа велел двум епископам посвящать учеников славян, прибывших вместе с Константином и Мефодием. Посвящение учеников в первый день было совершено в церкви святого апостола Петра, и литургию пели на славянском языке, на другой день в церкви святой Петра Нилы, и на третий день в церкви святого апостола Андрея. Затем пели всеночные бдения на славянском языке в церкви великого учителя народов апостола Павла, а утром совершали литургию над святым гробом. В служении двум указанным епископам помогали Арсений, один из семи епископов и библиотекарь Анастасий. Константин и Мефодий со своими учениками не переставали высылать за все славу Богу, римляне же не переставали приходить к ним и в особенности к Константину и спрашивать их обо всем. Некоторые приходили по два и по три раза и принимали наставления – Однажды пришел к Константину один еврей и сказал, что Христос, о котором говорят пророки, что он родится от Девы, и еще не пришел. Константин перечислил ему, сколько родов было от Адама до Христа, доказал, что Христос уже пришел и сколько лет прошло с тех пор. Вскоре после этого и прежде немощный Константин, изнуренный трудами и долгим путешествием, тяжко заболел, и во время болезни Господь открыл ему о его смерти. Константин, узнав о своей смерти, начал петь следующую церковную песнь. «О рекших мне, в унидем во дворы Господни, возвеселись, ми дух мой, и сердце обрадовался». Затем он оделся в лучшие свои одежды, с радостью проводил весь тот день и говорил, «С этого времени я никому на земле не слуга». но только Богу Вседержителю, и был, и естьм, и буду вовеки. Аминь». На другой день Константин пожелал принять схиму, причем был назван Кириллом. Болезнь его продолжалась пятьдесят дней. Однажды во время своей болезни Кирилл обратился к Мефодию с такими словами. «Вот, брат», — говорил он ему, — «мы с тобой были как дружная пара волов». возделывающих одну ниву, и вот я падаю на бразде, окончив свой день. Я знаю, что ты сильно возлюбил гору Олимп, но ради горы не думай оставлять своего учения. Этим подвигом ты лучше сможешь достигнуть спасения». Когда приблизилось время принять упокоение и отойти в иную жизнь, святой Кирилл воздвиг свои руки к Богу и так со слезами молился. «Господи Боже мой!» Ты, который составил бесплотные ангельские силы, распростер небо, основал землю и из небытия в бытие привел все сущее на ней, который всегда и во всем слушает исполняющих Твою волю, боящихся Тебе и хранящих Твои заповеди. Услыши молитву мою и сохрани верное стадо Твое, пасти, которое Ты поставил меня грешного и недостойного раба Твоего». Избавь это стадо от всякого безбожия и нечестия, и от всякого многоречивого еретического языка, говорящего на Тебя хулу. огуби трехязычную ересь и возрасти во множестве Свою Церковь. Всех соединив в единодушии и всех соделай единомысленными о истинной Твоей вере и правом исповедании, вдохнив их сердца слово Твоего учения, ибо это Твой дар». Если ты сподобил меня недостойного проповедовать Евангелие Христа Твоего, старающего делать добрые дела и все угодное тебе, то позволь мне отдать тебе, как Твое, все то, что Ты мне дал. Устрой их сильною Твоею Десницею, покрой их покровом Твоим, чтобы все хвалили и славили имя Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь. Затем облобызав всех сказал «Благословен Бог наш, который не дал нас в добычу невидимым нашим врагам, но разрушил их сети и избавил нас от истления». С этими словами святой Кирилл почил о Господе 14 февраля 869 года. Папа Адриан повелел всем грекам, находившимся в Риме, а также и римлянам присутствовать при погребении и стоять при гробе Кирилла с вожженными свечами, а проводы велел устроить такие, какие бывают при погребении самого папы. Святой Мефодий, узнав, что собираются погребстить честное тело святого Кирилла в Риме, пришел к папе и сказал ему, «Мать наша заклинала нас, говоря, что если кто первый из нас умрет, Пусть другой перенесет брата в свой монастырь на Олимпе и там похоронит его. После этого папа распорядился положить честное тело Кирилла в раку, забить железными гвоздями и приготовить в дорогу. В таком положении святые мощи оставались семь дней. Римские же епископы говорили папе. Так как Бог привел сюда Кирилла, ходившего по многим землям, и здесь взял его душу, то здесь нужно и похоронить его, как честного мужа. «Если так, — сказал папа, — я изменю римский обычай и похороню Кирилла за его святость и любовь в моем гробе, в церкви святого апостола Петра». Тогда святой Мефодий сказал... «Если вы меня не послушали и мне его не дали, так как вам самим желательно иметь его у себя, то в таком случае положите его в церкви святого Климента, с которым вместе он прибыл сюда». Папа повелел сделать так, как говорил святой Мефодий. Снова собрались все епископы, чернорисцы и народ, и с честью проводили святые мощи до церкви святого Климента. Перед тем, как опускать гроб, епископы сказали... Откроем раку и посмотрим, не взято ли что-либо от святых мощей. Но как ни старались, они не могли по устроению Божию открыть раку, и тогда святые мощи опустили по правую сторону алтаря в церкви святого Климента. Затем здесь стали совершаться многие чудеса, Видя это, римляне начали все более и более прославлять святого Кирилла, и, написав его икону, стали возжигать перед нею свечи день и ночь, воздавая хвалу Богу, прославляющему любящих его. По смерти святого Кирилла пришли послы Коцела, князя Панонского, к папе, прося его отпустить с ним блаженного Мефодия. Папа так отвечал послам. «Не одним только вам, но и всем славянским народам посылая его, как учителя от Бога и от святого Петра, первого настольника и ключедержца небесного царства». Отправляя святого Мефодия к славянам, папа вручил ему следующее послание к славянским князьям. «Адриан, епископ и раб Божий, Ростиславу, Святополку и Коцулу, слава вышних Богу и на земле мир, в людях благоволение». Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. «С радостью узнали мы, что Господь воздвиг в ваши сердца искать Его и показал вам, что ни одной верой, но и добрыми делами следует служить Ему. Вера без дел мертва». Послание Иакова, глава 2, стих 26. «Поэтому грешат те, которые думают, что знают Бога, а не желают исполнять закон Его». «Не только у всего святительского стола вы просили учителей, но также и у благоверного царя Михаила. Вы просили его послать к вам блаженного философа Константина с братом. Святые братья, когда узнали, что ваша страна находится в ведении апостольского престола, ничего вопреки канона не сделали, но пришли к нам и принесли мощи святого Климента. Мы же, возрадовавшись... «Помыслили послать в ваши страны сына нашего Мефодия, мужа совершенного разумом и правоверного, посвятив его и учеников в священный сан. Он может учить вас, как вы о том просите, и переводить священные книги на ваш язык, и по ним совершать святую службу, литургию и крещение и весь чин церковный». чему положил начало с помощью Божией и ради молитв святого Климента святой философ Константин. Также, если кто другой будет в состоянии правильно и правомерно переводить священные книги на ваш язык, чтобы вы удобнее могли познать заповеди Божьи, то пусть будет сие дело свято и благословенно Богом, нашей и всей католической Церковью. Один только храните обычай». чтобы на литургии сначала читали апостол и Евангелие по-римски, а потом по-славянски, чтобы исполнилось слово Писания, «Хвалите Господа все народы!» И еще начали говорить на иных языках, «Величие Бога, как Дух Святой давал им провещевать» Деяния апостолов, глава 2, стих 4. Если же кто осмелится порицать указанных учителей и совращать от истины к басням, или, развращая вас, будет хулить книги вашего языка, тот пусть будет отлучен и представлен на суд церкви, и до тех пор не получит прощения, пока не исправится. Ибо это волки, а не овцы, и должно узнавать их по плодам и остерегаться их. Вы же, чадо возлюбленные, слушайте учение Божие и не отказывайтесь от церковных поучений». И тогда вы будете истинными поклонниками Отцу вашему Небесному, со всеми святыми. Аминь. Коцел принял Мефодия с великой честью, но в скором времени снова отослал его к папе, а вместе с ним двадцать мужей знатного рода, прося папа посвятить святого Мефодия в епископа в Эпанонию, на престол святого Андроника, апостола из семидесяти. Папа так и сделал». После этого старый враг и противник истины воздвиг против Мефодия Моравского князя и немецких и латинских епископов этого края. Святой Мефодий был позван на совет, на котором ему предложили такой вопрос. «Зачем ты учишь в нашей области?» «Если бы я знал, — отвечал на это святой Мефодий, — что это ваша область, то я не учил бы здесь, но эта область принадлежит святому апостолу Петру». Если же вы ради ссоры и лихоимства будете поступать не по правилам, возбраняя проповедовать учение Божие, берегитесь, чтобы, когда будете пробивать железную гору головную костью, не проломить свою голову». «Говоря с гневом, — отвечали епископы, — ты сам на себя накликаешь беду. Я не стыжусь говорить истину и пред царями, — отвечал святой Мефодий. Вы же относительно меня как хотите, так и поступайте». «Я не лучше тех, которые за правду переносили многие мучения в этой жизни». Многое было произнесено речей на этом собрании, но сказать что-либо против Мефодия его противники не могли. Тогда князь сказал с насмешкой, «Не утруждайте моего Мефодия, он вспотел, как бы находясь около горячей печи». «Да, владыка», — отвечал Мефодий. «Однажды встретили вспотевшего философа и спросили его». От «Отчего ты вспотел? С грубою челядью спорил», — отвечал философ. Много говорили епископы относительно Мефодия. Наконец сослали его в Швабию, где содержали в темнице два с половиной года. Дошло известие о заключении святого Мефодия до папы. Узнав об этом, папа Иоанн VIII, преемник Адриана II, прислал проклятие на немецких епископов и запрещение совершать им литургию до тех пор, пока не освободят Мефодия. Тогда епископы освободили Мефодия, но сказали Коцелу, Панонскому князю, «Если ты возьмешь к себе Мефодия, не считай нас за доброжелателей». Однако сами эти епископы не избегли суда Божия и апостола Петра. Четверо из них скоро умерли. В Моравии же в это время произошел раздор славян с немецкими священниками. Поняли моравляне, что немецкие священники, которые живут у них, враги славян и стараются предать их немцам. Они изгнали их, а к папе послали следующую просьбу. «Как прежде наши отцы приняли крещение от святого Петра, так и теперь нам архиепископа и учителя Мефодия». Папа тотчас же отправил святого Мефодия в Моравию, где его приняли князь-святополк, теперь разошедшийся с немцами и моравляне, и поручили ему все церкви и духовенство во всех славянских городах. На место изгнанных немецких священников святой Мефодий ставил священников-славян. Ввиду того, что святой Мефодий и священники совершали богослужения и учили народ на славянском языке, стало сильно расти учение Божие. Многие из язычников отреклись от своих заблуждений и уверовали в истинного Бога. В это время и иммаравское государство было так сильно, как никогда не бывало. Святой Мефодий обладал даром пророчества, многие его прорицания сбывались, из них укажем некоторые. Один языческий князь, живший по реке Висли, ругался над христианами и причинял им невзгоды. Святой Мефодий послал к нему сказать «Лучше тебе, сын, креститься по своей воле и в своей земле, чем на чужой земле по неволе креститься пленником». Это и произошло. Однажды святополк воевал с язычниками, и война затянулась. Приближался день памяти святого апостола Петра, и святой Мефодий послал сказать святополку, «Если обещаешься на Петров день со своими войсками быть у меня, я верую, что Бог вскоре предаст тебе язычников». Так и случилось. Один богатый человек женился на своей снохе. Святой Мефодий много учил и наставлял его, однако не мог убедить их развестись. Другие же из-за богатства льстили им. Тогда Мефодий сказал этому богачу, «Придет время, когда льстицы не будут в состоянии оказать вам помощи, и вы вспомните мои слова, но уже будет поздно». Внезапно, по Божью усмотрению, на этих богачей напала такая болезнь, что они не могли найти для себя покойного места. В таком состоянии они и скончались. Старый враг и завистник рода человеческого снова воздвиг на Мефодия, как некогда Дафана и Аверона на Моисея, явных и тайных врагов. В это время появились еретики, которые учили, что Дух Святой исходит и от Сына. Эти еретики совращали правоверных с истинного пути, а о святом Мефодии, обличавшем их нечестивое учение, говорили: «Нам папа дал власть и велел изгнать вон Мефодия и его учение». Собрались все моравляне и велели пред всем народом прочесть то послание, которым будто бы Мефодий изгонялся вон. Народ много печалился, лишаясь такого пастыря и учителя, исключая тех, которыми управляет лесть, как ветер листьями. В этом же послании Папы было написано, «Брат наш Мефодий правоверен и совершает апостольское служение. Ему от апостольского престола подчинены все славянские страны, и кого он проклянет, тот проклят, а кого осветит, тот будет свят». После этого все враги Мефодия разошлись со стыдом. Злоба же врагов святого Мефодия этим не окончилась. Желая досадить святому, они говорили, что греческий царь на него гневается, и если бы Мефодий был под его властью, то ему не быть бы живым. Бог же милостивый, не желая, чтобы этим хулили его раба, вложил в сердце царя, ибо сердце царя всегда в руках Божьих, послать такое послание к святому Мефодию. «Отче честный, весьма желаю тебя видеть. Сделай доброе дело и потрудись прийти к нам, чтобы видеть тебя, пока ты жив, и принять от тебя благословение». Святой Мефодий отправился в Константинополь и был принят здесь царем и патриархом с великой честью и радостью. Царь похвалил его учение и, удержав двух учеников святого Мефодия, Иерея и Диакона, у себя со славянскими книгами, самого Мефодия отправил обратно в Моравию с большими дарами. Много пришлось перенести неприятностей святому Мефодию. В пустынях от разбойников, в морях от сильных волн, в реках от внезапных омутов, так что на нем исполнилось апостольское слово – Беды в реках, беды от разбойников, беды в море, беды от язычников, в труде и в изгнании, часто в посте, в голоде и жажде. Второе послание Коринфянам, глава 11, стих 26 и 27. Затем, оставив все заботы и всю печаль возложив на Бога, святой Мефодий стал вместе с двумя своими учениками-священниками переводить те книги, которые не успел перевести вместе со своим братом, блаженным Константином. Вместе с ними он успел перевести весь Ветхий Завет, кроме книг маковейских, а также перевел на Маканон «Правила святых отцов» и отеческие книги «Патерик». Начал святой Мефодий свой перевод в марте месяце, а окончил в октябре 26-го числа. Окончив перевод, святой Мефодий воздал достойную хвалу и славу Богу и святому Дмитрию Салунскому в день памяти которого он закончил перевод и которому, как уроженец Солуни, особенно благоговел. Около этого времени венгерский король, бывший в Дунайских странах, пожелал видеть святого Мефодия. Многие убеждали Мефодия из опасения мучений не ходить к этому королю, но святой Мефодий пошел. Венгерский князь, как и подобает королю, встретил Мефодия с честью, беседовал с ним и отпустил его с большими дарами. Прощаясь, король сказал святому «Вспоминай меня, честные отчи, всегда во святых твоих молитвах». Так заботился святой Мефодий о своем стаде, отыскивая верных последователей Христу во всех странах и заграждая многоречивые уста. Он вместе с апостолом мог сказать «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 7 и 8. Когда же приблизилось время принять святому Мефодию покой от страданий и награду за многие труды, стали спрашивать его, «Кого, честный отче и учитель, ты укажешь из своих учеников твоим преемникам?» Показывая на одного из своих учеников гораздо, святитель сказал, «Вот муж в вашей земли, правоверный и хорошо знающий латинские книги, если на то будет воля Божия и ваша любовь, Я желаю, чтобы он был моим преемником. В цветную неделю святой Мефодий пришел в церковь и не мог служить от слабости, а только помолился за царя греческого, князей славянских клириков и весь народ и сказал, «Посмотрите за мною, дети, до третьего дня». И действительно, на рассвете третьего дня святой Мефодий со словами, «В твои, твои, Господи, предаю дух мой», почил о Господе на иерейских руках, Это было 6 апреля 885 года. Отпевание совершали по латыни, гречески и славянски, а положили его в соборной церкви в Велеграде. За погребением собралось бесчисленное множество народа. Тут были и мужчины, и женщины, и большие, и малые, и богатые, и бедные, свободные и рабы, вдовы и сироты, странники и туземцы, больные и здоровые. Все провожали со слезами такого доброго учителя и пастыря, бывшего для всех всем, да вся приобрящет. «Ты, святая и честная главо, свыше в своих молитвах вспоминай и нас, тебя призывающих, и избавляй от всех напастей своих учеников». распространяющих Христово учение и обличающих ереси, чтобы, выполнив с достоинством свое звание в этой жизни, стать с тобою, твоему стаду, одесную сторону Христа Бога нашего, получив от Него жизнь вечную. Ибо тому подобает слава и честь во веки веков. Аминь.